Аристотель затем переходит к рассмотрению второго довода, к утверждению, что пустота существует, так как плотность различных тел не одинакова. «Пустота, — полагают многие, — существует, так как существуют тела со слабой связью их частей и тела с прочной связью частей». Первые, по мнению этих людей, являются продырявленными телами, а вторые – совершенно непрерывными, или, во всяком случае, эти тела отличаются друг от друга количественно, большей или меньшей плотностью. Если именно масса воды превращается в воздух, То известная масса воды должна была бы дать массу воздуха одинаковой величины или необходимо существует некоторое пустое пространство ибо лишь оно делает понятным уплотнение и разрежение Если, как они говорят, менее плотное является тем, что обладает многими раздельными пустыми пространствами, то нужно сказать, что так как пустота столь же мало может быть раздельной, сколь мало пространства может обладать промежуточными пространствами, то таким путем не может получиться ничто менее плотное. А если пустоту нельзя сделать раздельной, и все же в теле должно существовать нечто пустое, то этим, во-первых, вызывалось бы лишь движение вверх, ибо менее плотное является легким, и поэтому они также и говорят, что огонь тонок, так как он всегда движется вверх. А затем пустота была бы причиной движения не таким образом, что нечто двигалось бы в нем, а вызывало бы движение, как пузыри, выбрасывающие вверх то, что связано с ними. Но как бы это было бы возможно, чтобы пустота двигалась или чтобы было некое место, в котором находилась пустота? И вот то место, куда она двигалась бы, было бы пустотой пустоты. И вообще, подобно тому, как в пустоте не может иметь места движения, так и пустота не может двигаться. Аристотель противопоставляет этим представлениям. Истинную природу вещей и вообще идеалистическое воззрение на природу, указывая, что противоположные, тепло и холод и другие физические противоположности обладают одной и той же материей, и то, что существует в возможности, превращается в существующее в действительности что материя нерасчленима, хотя и различна по своему понятию, и что она остается одной и той же по своему количеству, когда она получает цвет, тепло и холод. Точно так же материя маленького и большого тела остается одной и той же, так как то из большого тела получается маленькое, то из маленького — большое». Когда вода превращается в воздух, она расширяется, но материя остается той же самой и не принимает в себя ничего другого, а лишь становится в действительности тем, чем она раньше была в возможности. И точно так же, когда обширный по объему воздух сжимается в маленький объем, воздух таким же образом превращается обратно в воду, так как материя, существующая в возможности, и как вода, и как воздух, становится также и в действительности, и тем, и другим. И вот Аристотель утверждает, что увеличение и уменьшение теплоты, а также ее переход в холод – Точно так же не является прибавлением какого-то больше или меньше к тепловому веществу. Одно и то же может быть также более плотным и менее плотным. Это воззрение... Коренным образом отличается от представления современных физиков, которые видят наличность большего и меньшего количества материи в более или менее плотном. Понимают, следовательно, различия плотности как внешнее большее или меньшее количество материи. Аристотель, напротив, понимает эти различия всецело динамически, но, разумеется, не в том смысле, в каком выражении динамически употребляется теперь, не в смысле большей или меньшей интенсивности или некоторой степени, он понимает интенсивность в ее истине, понимает ее как всеобщую возможность». Различие должно, разумеется, рассматриваться также и как различие величины, но это не значит, что оно является увеличением и уменьшением, некоторым изменением абсолютного количества материи. Интенсивность означает здесь силу, но опять-таки силу не как некоторую оторванную от материи мыслительную вещь. Интенсивность понимается здесь так, что когда нечто становится интенсивнее, его действительность убавляется, но оно становится, согласно Аристотелю, неким существующим, достигающим большей возможности. Если же интенсивность направляется вовне, и мы ее сравниваем с другой интенсивностью, она, разумеется, превращается тогда в степень, и поэтому здесь в нее непосредственно вступает величина. Тогда безразлично, будем ли мы брать большую интенсивность или большую экстенсивность. Большее количество воздуха может быть нагрето до того же градуса, что и меньшее количество, если только приложить к этому большему количеству воздуха большую интенсивность тепла. Или то же самое количество воздуха может благодаря этому стать интенсивно теплее. Переходя к исследованию времени Аристотель замечает, что если мы его будем рассматривать внешне, мы неизбежно должны будем предположить, что время не обладает бытием или что оно почти не существует и представляет собою нечто малое, как будто бы оно было только чем-то возможным, ибо одна его сторона была, и ее больше нет, другая сторона будет, и ее пока еще нет. Но из этих бывших и будущих сторон состоит бесконечное и всегда существующее время». Но кажется, что время не может существовать, если оно состоит из таких частей, которые не существуют. А затем из всего, что поддается делению, если оно существует, должны существовать все или некоторые его части. Время же, несомненно, делимо, а некоторые его части отошли в прошлое. Другие части еще когда-то будут, и ни одной нет в наличности. Теперь настоящее именно не является частью, ибо всякая часть обладает мерой, и целое должно состоять из частей. Время же, по-видимому, не состоит. И теперь настоящего.